Хьюго. Чтобы справиться с волнением, уходит несколько минут. Все это время Хьюго сидит, опустив голову и сцепив пальцы на затылке, и пытается переварить новость, что Маргарет Кэмпбелл, девушка, с которой он встречался почти три года, его бросает. — Я всегда буду любить тебя, — говорит она, — в какой-то мере. Услышав это, Хьюго морщится. Но Маргарет уже не остановить. «Дело в том, что...» — говорит девушка, — и он поднимает голову, желая узнать, в чем все-таки дело и почему происходит то, что происходит. Во взгляде Маргарет мелькает нечто, похожее на жалость. «Нельзя ведь встречаться с человеком просто по инерции?» Очевиднее некуда, что правильный ответ на этот вопрос — «да, нельзя». Но Хьюга не может заставить себя произнести это. Он молча смотрит на Маргарет, желая, чтобы клубок мыслей в голове распутался. «Наверное, ты чувствуешь то же самое?» Продолжает она. «Между нами давно уже что-то не так. Мы явно не подходим друг к другу». «Считаешь?» Спрашивает Хьюга, и Маргарет бросает на него усталый взгляд. Нет, он не пытается поддеть ее, просто ему такое даже в голову не приходило. Его лицо начинает гореть, когда до него доходит что он облажался. «Хьюго, да ладно тебе! Сейчас мы живем через дорогу друг от друга. И у нас уже такие проблемы. Мы, наверное, чокнутые, раз решили, что сможем продолжать отношения, когда я буду в Калифорнии, а ты...» Маргарет вдруг замолкает, и, моргнув, встречается с его взглядом. «Здесь», — в конце концов, произносит Хьюго бесцветным голосом. Маргарет вздыхает. Вот видишь, может, уже перестанешь вести себя так, словно грант на обучение в классном универе — это худшее, что с кем-либо когда-либо случалось. Я так себя не веду. Нет, ведешь. Я... Хьюга, — перебивает его Маргарет. Ты все лето был в ужасном состоянии, и не я одна это заметила. Понимаю, это не то, чего бы ты хотел. Но рано или поздно тебе придется, ну... Принять это, что ли? Хьюго почесывает колено, не в силах заставить себя посмотреть на Маргарет. Она права, и они оба это знают. И ему хочется заползти под кровать, только бы не продолжать этот разговор. Слушай, я все понимаю, продолжает Маргарет, играя с кончиком светлых волос, убранных в конский хвост. Если бы все было по-другому, ты вряд ли бы остановил свой выбор на этом университете. Это не совсем правда. Хьюко был бы не против попытать счастья и подать документы в Оксфорд, Кембридж или Сент-Эндрюс, если бы дело было только в хороших оценках. Университет Сурея тоже считается очень престижным. И у него изначально не было выбора. Вот в чем проблема. Его будущее было уже определено. И именно поэтому он чувствовал себя словно зверь в вольере зоопарка, который расхаживает туда-сюда мечтая о свободе. «Но если бы все было по-другому, — продолжает Маргарет, — у тебя вообще не было бы этого гранта». Она произносит слова таким тоном, словно все это пустяк, случайность, а не то, что мучает Хьюго уже на протяжении нескольких лет. Ведь он получил грант на обучение в университете Суре не за свои блестящие эссе, хотя они у него и правда получаются блестящими. И не за свои успехи в области математики, пусть он далеко не математический гений, не за музыкальный талант, несмотря на то, что он действительно неплохо играет на фортепиано, и не за подачи на футбольном поле, потому что в футболе он полный отстой. Этот грант достался ему не за какие-то способности, таланты или успехи в учебе. Нет, Хьюго получил его, как и остальные его пять братьев и сестер, только потому что родился. Как только они появились на свет, один за другим, и их юга был самым последним, их прямо-таки засыпали подарками. Местный рынок подарил им годовой запас молочной смеси, аптека прислала целый грузовик бесплатных подгузников. К ним в гости пожаловал сам мэр, вручив ключи от города в количестве шести штук, каждому из шестерняшек, которых ласково прозвали «шестеркой Сурая». Ибо во всей Англии такое случилось всего лишь в пятый раз. А один богатый благотворитель даровал их утомленным и глубоко потрясенным родителям гранты на обучение в местном университете для всех шести новорожденных. Этот человек, эксцентричный миллионер, сколотивший свое состояние на сети дорогих кофеен, начал свою карьеру в университете Суррея И пришел в полный восторг от мысли о том, какую рекламу сможет себе создать, отправив туда шестерняшек. Когда несколько лет назад он скончался, управление грантами перешло в руки университетского совета, который был в не меньшем восторге и уже начал строить планы на их поступление. Единственный человек, которого все это ничуть не радует, — Хьюга, Он ощущает себя настоящим монстром, испытывая чувство благодарности и ничего более. Просто ему ненавистна даже мысль о том, чтобы принять такой щедрый подарок только потому, что он родился при столь необычных обстоятельствах. Особенно если учесть, что всю его жизнь подарки на него так и сыпались. «Послушай, я хочу, чтобы ты правильно меня понял», — говорит Маргарет, «в том, что касается нас и почему мы, но нас больше нет». Она вздрагивает. «Знаю, что сейчас не сильно церемонюсь с тобой». Но мне не хочется, чтобы ты решил, будто мы расстаемся только потому, что ты хандришь все лето, или из-за расстояния. Причина совсем другая. Короче, по-моему, просто пришло время. Согласен? Хьюга потирает глаза, все еще пытаясь переварить происходящее. А когда снова поднимает глаза на Маргарет, ее взгляд смягчается. Она подходит и садится рядом с ним, и он непроизвольно прижимается к ней. Их плечи соприкасаются. С минуту они оба сидят неподвижно их юга старается собраться с мыслями роящимися в голове где то глубоко внутри в самом глубоком местечке его души о котором он даже не догадывался сидит осознание того что маргарет права и сердце его сжимается при мысли о том что почему то он обо всем всегда узнает последним даже когда дело касается его собственных чувств а как же путешествие спрашивает Хьюга, и Маргарет смотрит на него почти с облегчением, словно ей разрешили перейти к делу. «Три года», — думает Хьюго. «Целых три года, и вот они, когда внуженатая пара обсуждают детали развода». Маргарет дергает за вылезшую нитку своего джемпера серого цвета с узором из маленьких лис. Хьюго вспоминает, что именно в нем она была на их третьем свидании, когда они пошли в кино, и впервые поцеловались во время сцены драки. И только теперь до него начало доходить, что, возможно, то был знак. «Думаю, тебе все же следует поехать», отвечает Маргарет, и Хьюго поднимает на нее удивленный взгляд. «Это же она все придумала. Маргарет решила, что будет романтично отправиться в путешествие на поезде, чтобы увидеть Америку, в которой ей предстояло провести следующие четыре года». Именно она нашла на просторах интернета рекламу и забронировала билеты, приятно удивив Хьюга на его день рождения несколько месяцев назад. Они должны были проехать от Нью-Йорка до Калифорнии, сделав между этими пунктами несколько остановок. Потом Хьюго оставил бы ее в Стэнфорде, а сам вернулся бы в Сурей. Место, где он прожил всю свою жизнь, и которое, по всей видимости, ему никогда не суждено покинуть. «Почему мне?» Не сводя глаз с Маргарет, спрашивает он. «Почему не тебе?» «Ну, ты все равно остаешься в Сурее. Вот я и решила, что тебе пойдет на пользу». Она умолкает, заметив выражение его лица, и на ее бледных щеках вспыхивают алые пятна. «Прости, я все испортила, да?» «Нет», — отвечает Хьюга, размышляя о планах, которые они строили все лето о фотографиях поезда, гладкого и серебристого, который мчится на запад через всю Америку. — Просто как же я поеду без тебя? — Иногда ты такая бестола, честное слово, — говорит Маргарет с улыбкой. — Ну, думаю, ты все же справишься и вернешься домой целым и невредимым. Она тянется за своей сумкой, валяющейся у его стола, и протягивает ему голубой конверт, на котором выбито название туристической фирмы. Когда Хьюго забирает его, их пальцы соприкасаются, и его вдруг начинают одолевать сомнения. Но тут Маргарет наклоняется, чтобы поцеловать его в щеку перед тем, как встать с кровати. И что-то в этом ее жесте, как будто она просто его друг, заставляет его вспомнить, почему все это происходит, и приводит его в чувство. «Буду надеяться, ты все равно заедешь повидать меня», — говорит она, — «когда доберешься до Калифорнии». «Конечно!» — не думая, — отвечает Хьюго, про себя уже начиная продумывать предстоящее путешествие. И вот это уже не они с Маргарет вдвоем сидят и тихо разговаривают под стук колес в ночи, а он один, медленно проезжает через незнакомую страну. «Один!» — думает парень, закрывая глаза. Хьюго даже представить трудно, каково это. Он живет в одной комнате с Альфи, к тому же у них общая ванная с Джорджем и Оскаром. За обеденным столом он обычно втискивается между Поппи и Айлой, а когда они смотрят телевизор, ему уже не хватает места на диване и приходится садиться на подушку, брошенную на пол. Бывает, на праздники они всей семьей едут в коттедж в Дивоне, принадлежащей маминой подруге, так что самый дальней, и пока что единственной, точкой на карте, куда он уезжал, был Париж. Но туда они ездили школой и его братья и сестры были вместе с ним. Та поездка выдалась красочной и веселой, но уж слишком шумной, когда их шестерка со смехом плутала по брусчатым улицам. Прирожденная команда, готовая компания, одно целое из шести частей. Один. Снова думает Хьюго, и ему вдруг становится легче дышать. Он поднимается с кровати, чтобы обнять Маргарет, и в горле встает ком. Они долго обнимаются, никак не решаясь отстраниться. Никак не решаясь отстраниться. Наконец он чмокнул ее в щеку и сказал. — Я люблю тебя. Маргарет отодвинулась, чтобы посмотреть на него, и Хьюго с улыбкой добавил. — В какой-то мере. — Слишком рано, — ответила она, но тоже улыбнулась. Когда Маргарет ушла, Хьюго снова сел на кровать. В ушах раздавался гулкий стук а внутри он ощущал странную пустоту. Час назад у него была девушка, а теперь нет. Это было так просто и одновременно так сложно. Хьюго раскрыл голубой конверт. На вложенной внутрь записке аккуратным почерком Маргарет было написано «С днем рождения, Хьюга". Он откладывает ее в сторону, чтобы взглянуть на путеводитель, и сразу вспоминаются все их разговоры об этом путешествии. Маргарет дразнила его из-за длинных ног, обещая заказать место у прохода в самолете из Лондона. И это был бы его первый в жизни перелет. А он закатывал глаза, когда она болтала о том, как они пойдут пить чай в отель Плаза. «Мы живем в Англии», — говорил он. «И так скоро утонем в чае». В Чикаго и Денвере у них были запланированы ночевки, а в Сан-Франциско они даже собирались провести пару дней, чтобы успеть до отъезда Маргарет в Стэнфорд. Теперь все это сложно представить, и в юго листает страницы, пытаясь вообразить, насколько другой выйдет эта поездка. И только теперь до него доходит, что на каждом листе бумаги стоит имя Маргарет. Он приглядывается. И правда везде. И на железнодорожных билетах, и на бронях отелей, и даже на общем заказе от туристической компании. Сверху напечатано. Маргарет Кэмпбелл. Хьюга опускает глаза на нижний край страницы с подтверждением их брони в отеле в Денвере и читает слова, напечатанные жирным шрифтом. Не подлежит возврату и передаче другому лицу. Он готов рассмеяться. С днем рождения меня, думает парень. Хьюга уже тянется к своему мобильнику, чтобы позвонить в туристическую компанию и узнать, смогут ли они сделать исключение в его случае. Когда распахивается и в комнату заглядывает Альфи. В их шестерке только две пары идентичных близнецов, две его сестры — Поппи и Айла. Их юга с Альфи — точные копии друг друга, вплоть до зеленых крапинок в глазах. У них одинаковые ямочки на щеках, и у обоих немного торчат уши. Один и тот же оттенок с кожи и одинаково черные волосы. Пока что Хьюга чуть выше Альфи, из-за того, что последний почти побрился наголо. А так они не различались, разве только по характеру. Привет, чувак! Осторожно произносит Альфи, что для него совершенно необычно. Он заходит в комнату и закрывает за собой дверь. Но вместо того, чтобы плюхнуться на кровать рядом с Хьюго, он стоит и потирает затылок. Так что ты видел, Маргарет? Со вздохом говорит Хьюга. Альфи явно испытывает облегчение. «Да, мы ее видели». «Мы?» Альфи открывает дверь. В коридоре стоят все остальные, четверо его братьев и сестер. Они робко вваливаются в комнату. «Мне очень жаль», — бормочет Джордж, опускаясь на кровать и неуклюже похлопывая Хьюга по спине. У него мрачный вид. Но, с другой стороны, Джордж всегда выглядит мрачным. Словно родившись самым первым, он в качестве бонуса приобрел чрезвычайную серьезность. Отстой, да? Поверить в это не могу, говорит Айла, разворачивая стул у письменного стола и садясь на него верхом. Она опускает подбородок на сложенные на спинке руки. В ее пылком взгляде читается забота. Как она могла так поступить? Хьюго улыбается им, но сам чувствует, насколько вымученной получилась эта улыбка. Все нормально, отвечает он. Я в порядке, честно. Поппи по-прежнему стоит у двери, рассеянные теребя кончики своих многочисленных косичек. Она скептически смотрит на брата, словно может видеть его насквозь. Хотя, собственно, так и есть. Хьюга. Правда, — снова говорит он, — все будет хорошо. Повисает молчание, и хюга разглядывает свои руки, чтобы не смотреть, как остальные обмениваются взглядами. Наконец Альфи пожимает плечами. — Она все равно не особо мне нравилась, — говорит он, — чем вызывает смех Юга? потому что все они обожают Маргарет. Если уж на то пошло, они всегда считали, что это он, не ее поле ягода. И вот один за другим остальные подхватывают. — Точно, — поддерживает брата Оскар, нерешительно переминаясь с ноги на ногу у кровати Альфи. Ему ненавистны любые драмы. Обычно он предпочитает верить, что реален тот мир, в котором он живет в своих видеоиграх но сейчас проводит рукой по своим скрученным в короткие спиральки волосам и ухмыляется. «Она была хуже всех!» «Настоящий монстр!» — поддакивает Тайла, пытаясь сохранить серьезное лицо. «Помнишь, как она пролила на тебя коктейль, поп?» — спрашивает Джордж, и поппин мгновение замирает. Из всех них именно она больше всего общалась с Маргарет, и от Хьюга не ускользает, как сильно расстроена сестра. Ну, а в конце концов так и Вайт. И «Я до сих пор не простила ее за это», — шутливым тоном отвечает она. «А теперь она точно не получит прощения». Какое-то время их разговор продолжается в том же духе, Их юга изо всех сил старается улыбаться, хотя сам продолжал думать обо всем, что произошло, Я о который держит в руках. Но вдруг произнесенные Альфи слова порождают в его голове идею, и на ее основе выстраивается план. «Не переживай, чувак», — весело говорит Альфи протягивая руку, чтобы хлопнуть Хьюго по плечу. — В мире есть и другие, Маргарет Кэмпбелл.